Глава третья. По раскисшим весенним румынским дорогам днем и ночью двигались войска. Россия стягивала армию на берега Дуная, именно в этом году так не кстати разлившегося особенно широко. Днем шла пехота и кавалерия, ночью неумолчно скрипели обозы, подтягивались пока еще, слава богу, пустующие госпитали, а уж за ними следом валила жадная, как мошка, темная шушера. Спекулянты и перекупщики, воры и проститутки, карточные шулера и авантюристы всех мастей. Война взбаламутила людское море, подняв со дна и захватив собою муть и гниль портовых городов. В румынских отелях, где издавна царил язык космополитов, резко возросли цены — превзойдя Вену, Берлин и даже Петербург, и подавляющее большинство русских офицеров предпочитали жить по-походному вместе с солдатами. Бумажные деньги, что были выданы на поход, сразу же оказались обесцененными. при курсе в 4 франка за рубль, давали от силы 2,5. «Господа, это немыслимо! Эти субъекты меняют цены по три раза на дню!» А вы завтракайте, обедайте и ужинайте разом. Вот вам и экономия. Шутки шутками. А в Петербурге уборили. можно пообедать и даже с вином втрое дешевле, чем в мерзком галатском ресторане. А я, знаете, со своими солдатиками обедаю из котла, плачу артельщику долю. Щи да каша, пища наша, дешево и сердито, господа». «А какие женщины! Ох, какие женщины! С ума сойти! Сидит этакая, у вас же все время золота нет. Вот потому-то я с тротуара и любуюсь». Дойдя до Дуная, полки устраивались прочно. Вода пока и не думала спадать. Днем проводились обязательные учения, но длинные весенние вечера были свободны удрученно пересчитывая тающие на глазах ассигнации, офицеры часами гуляли по улицам, не рискуя заглядывать в кафе и рестораны. Любовались чужими женщинами, чужими рысаками, чужими ландо и фаэтонами, чужой жизнью и болтали. О турках, армию которых уже очень усиленно расхваливали германские газеты. О минной войне на Дунае. О дороговизне, о доме, о будущем и, конечно же, о женщинах, прекрасных и недоступных, как номера в отелях Бухареста. Газеты всего мира писали, что русская армия простоит здесь целую вечность. Опыта форсирования таких водных преград, как Дунай, еще не существовало в военной истории. Пехотных офицеров. Мало беспокоили эти стратегические задачи, но артиллеристы и моряки уже занимались ими, постепенно очищая нижнее течение Дуная от турецких мин и боевых судов и ведя непрестанную огневую разведку оборонительных батарей противника. В румынских городах и местечках допоздна гремела музыка, яркими огнями светились окна кафе и ресторанов, а берег Дуная не спал никогда. Тихо перекликались часовые, часто беззвучно проскальзывали казачьи разъезды, а когда опускалась ночь и затихала музыка в городских садах и скверах, здесь, на берегах, начиналась своя особая ночная жизнь. Усиливались караулы, моряки ставили свои мины или снимали турецкие и тихо, без всплесков и разговоров, отваливали на ту сторону лодки. В некоторых случаях эти безмолвные лодки провожал худощавый, небольшого роста, очень неразговорчивый человек, полковник генерального штаба Артамонов. Проводив, стоял, прислушиваясь, не вспыхнет ли стрельба на том турецком берегу. Но и тогда, когда стрельбы не случалось, не уходил, а лишь перебирался с берега к ближайшему костру, укрытому от турок холмом или кустами, сидел, глядя в огонь, слушал солдатские прибаутки, много курил и молчал, ждал, когда вернутся охотники. Но кроме этой совсем уж тайной жизни ночной Дунай жил жизнью и полутайной, Часто начиналась она со стрельбы и криков на том берегу. Тогда солдаты, бросив костры, бежали к воде, вглядывались в темноту. «Плывет вроде!» «Да нет, то бревно!» «Может, и до реки не добрались?» «Может, не добрались, а может, их уж турки убили!» Ждали болгар. Почти каждую ночь они переправлялись через Дунай, пробравшись сквозь турецкие секреты и победив могучую, широко разлившуюся реку. Переправлялись по одному, по двое группами, едва ступив на берег, требовали оружия. Их наспех допрашивали, регистрировали и отправляли в специальный лагерь, откуда можно было попасть в одну из дружин формировавшегося болгарского ополчения. Эти перебежчики... Как правило, мало интересовали полковника Артамонова. Бежали они из Болгарии тайно, избегая дорог и далеко обходя турецкие гарнизоны. Сведения, которые они охотно сообщали, большей частью были случайными и отрывочными, а то и попросту неверными. Артамонов предпочитал профессионалов, военных, но среди болгар военных не было. Приходилось отправлять своих охотников в турецкий тыл Это было неудобно и приносило немного пользы. Турки часто перехватывали разведчиков еще на переправе, вспыхивала короткая перестрелка и наступала зловещая тишина. Полковник Артамонов долго еще ждал, сняв фуражку и напряженно прислушиваясь. Потом глубоко вздыхал, надевал фуражку и, не оглядываясь более, уходил к себе» а добравшись до своего отдельно стоявшего домика, возле которого круглосуточно дежурила усиленная охрана, вычеркивал из тайного, известного только ему списка фамилии, и мучительно ломал голову, кого бы послать еще. Штаб требовал все новых и новых данных о береговой линии турецких укреплений, об артиллерии, резервах и гарнизонах, мостах и дорогах, О настроении населения, наличии фуража, скота, воды, повозок и упряжных валов. Разрешите, господин полковник. Артамонов поднял голову. В дверях стоял его офицер, поручик Николов. Болгарин, закончивший военное училище в России и состоящий на русской службе. И, несмотря на то, что поручик был его же сотрудником, педантичный Артамонов сначала спрятал в несгораемый ящик список своих уцелевших разведчиков, а уж потом пригласил Николова пройти. Южнее Журжи час назад переправились двое болгар. Просит свидания с вами, господин полковник. Откуда они знают обо мне? Они от Петкова. На хмуром лице полковника впервые разгладились морщины. Даже в усталых глазах появилось что-то живое. Где они? Ждут в сенях. Давайте по одному. Поручик вышел. Артамонов аккуратно спрятал все бумаги, свернул карту. Николов приоткрыл дверь, заглянул и пропустил в комнату коренастого, широкоплечего парня в крестьянской куртке и штанах. Раскисшие от воды царвули оставляли на полу огромные разлапистые следы. «Здравствуй, юнак! Как добрался?» «Садись!» «Дошли!» — лаконично пояснил парень, сев напротив полковника. «Имя? Фамилия? Откуда родом?» «Какая у Гайдука фамилия? И где у Гайдука дом? Просто Кирчо!» «Ты из щиты Петкова?» да. «Воевода ждет переправы, как условлено. Как он себя чувствует? Здоров!» Парень пожал плечами. «Он с надежной охраной, с ним меченый. Когда воевода хочет переправиться? Через три дня в Новолуние. Вы должны указать, где удобнее, и обеспечить охрану. У меня мало данных о той стороне. Полковник развернул карту. «Зимница не подойдет? Там наш морской отряд». В Свиштаве крупный гарнизон, перебил Кирчу, опасно. А где не опасно? Опасно везде, но лучше там, где турки не решаются плавать. Тогда у Браилова. Там, правда, пока плавают, но их мониторы невелики, тихоходны. Кирча долго разглядывал карту, потом кивнул. Поведу там, значит, на третью ночь, в новолуние. Хорошо, полковник сделал пометку. «Когда шел, что видел, что слышал?» «Товарищ лучше расскажет», — усмехнулся Кирчу. «Я по сторонам смотрел, а он считал и видел». «Товарищ тоже гайдук?» «Сам спросишь». «Я завтра туда вернусь, а он останется». Так воевода решил. «Хорошо». «Николов!» — в дверь заглянул поручик. «Доставишь Кирча на квартиру. Переодеть, накормить, уложить спать». Ко мне второго. Спасибо, Кирча, можешь идти. Николов, проводив Кирча, впустил второго Гайдука и тут же вышел. Этот второй был высокий, строен, по военному подтянут и светлоглаз. И Артамонов сразу понял, что он не болгарин. Прошу садиться, сказал он. Имя, фамилия. В отряде звали Здравко. Думаю, этого достаточно. Он сказал «в отряде», а не «в чите», как говорили болгары. И эта оговорка окончательно убедила полковника, что перед ним не житель Болгарии и даже не южанин. Кроме того, полковник отметил свободную и раскованную манеру разговора. Спросил вдруг по-русски «Давно знаете воеводу?» Стой той Чемеченова знаю больше. Вместе воевали в Сербии. Вы не болгарин?» «Вам нужна моя национальность или моя разведка?» Усмехнулся Гайдук. «Для начала, что видели, где и когда?» «Карту». Полковник вновь развернул карту. Гайдук склонился над нею, но, в отличие от Кирчо, ориентировался быстро, точно указывая пункты, о которых говорил. «Рущук. Турки активно возводят укрепления, строят новые верки и барбеты». «Завезены стальные круповские пушки. Видел сам шесть штук, но полагаю, что их больше. Инженерными работами в крепости руководят два английских офицера. Почему решили, что они англичане? Из всех европейцев только англичане ходят на работу со стеками». «Да вы наблюдательны», — Гайдук молча пожал плечами.